Глава 23. третья. Утро я встретила в Накануне вечером после ужина, устроившись в постели с дневником Майлиса и намереваясь продолжить чтение и изучение рисунков, я банально заснула, подозревая, что просто обессилила от свалившихся на меня откровений. Около восьми я открыла глаза, под окном снова стучал дождь. Вылезла из постели, пошла на кухню, включила газовую плиту — и поставила кипятиться воду. Достав банку с ирландским чаем, вынула из нее пару пакетиков и положила в заварочный чайник. В этот момент открылась задняя дверь, и, шаркая коврик ботинками, в дом вошел Джашер. «Джорджи, это ты?» «Она самая. Доброе утро. Забыл что-то?» «Ага, куртку», — засмеялся он. «Если пойдешь гулять сегодня на день, дождевик, снаружи холодно и мокро. Можно подумать, что март на дворе». Я посмотрела в окно. Серое небо и морось. Выглянула в прихожую. Джашер застегивал молнию на дождевике. «Как у тебя получается работать в такую ужасную погоду?» Спросила я. «Так тружусь-то я в помещении. На улице нужно делать только замеры». Он надел бейсболку. «Все еще читаешь что дневник?» «Ага. Прости, что уделяю тебе мало внимания. Чтение очень захватывающее». «Мы прям как пожилая супружеская пара. Улыбнулся Джашер, За моей спиной засвистел чайник. «Кстати, дорогой...» — сухо проскрипела я, изображая чопорную немолодую женщину. «Не возьмешь ли с собой горячего чая?» Он рассмеялся. «Тебе стоило стать актрисой. Да, чай не откажусь. Только если он уже готов, а то я опаздываю. Меня ждут, чтобы сделать заказ тут, во дворе. Сейчас все будет. Стой здесь, я принесу. Две секунды». Я нашла в буфете высокий алюминиевый термос, ополоснула его горячей водой, забросила в узкое горлышко два чайных пакетика и, выключив конфорку, налила кипяток в термос и себе в чайник. «Молока добавить?» «Капельку», — отозвался Джашер из прихожей. «Спасибо, Джоджа, ты просто золото!» Улыбнувшись, я достала из холодильника молоко и плеснула немного Джашеру. Но, повернувшись с пакетом молока в руке, Я задела им термос, и тут опрокинулся. Кипяток брызнул мне на правое бедро и тыль на сторону правого запястья. Я взвыла от боли и вырнила молоко. Слезы навернулись на глаза. Так горела кожа. Я согнулась с тесного зуба. Мое тело, каждой клеточкой, моля о пощаде, норовило принять позу эмбриона. Ожог оказался очень сильным. «Джорджа!» Джашер вбежал в кухню прямо в ботинках, наследив на полу. «Что, черт возьми, случилось?» Я почувствовала его руку на своей пояснице. «Ты в порядке?» Выпрямившись, я включила холодную воду. «Обожглась». Смочив водой кухонное полотенце, приложила его к ноге, а запястье подставила под струю. Кожа охладилась, но жгучая боль осталась. Я зажмурилась. «Биджезус, как же ты меня напугала!» «Не так уж был нужен мне этот чай. Вот, держи». Открыв буфет, Джашер достала оттуда жестяную баночку с кусочком клейкой ленты на крышке. Изящным почерком Фейт на ней было написано Лавандовая мазь. Открутив крышку, он добавил. Намаш этим помогает. Спасибо, ты лучше иди. Прости за чай. Я выдавила из себя несчастную улыбку. Мазью намажу. Не хотелось осмотреть свое бедро, но я не собиралась снимать штаны прямо перед Джешером. За чай не переживай, ты точно в порядке? Может, нужен врач? Его взгляд прыгал между моим лицом и мокрой ногой а промеж бровей появилась озабоченная складка. Мое воображение нарисовало образы людей со шприцами и в белых халатах. «Нет, все не так страшно. Поболит несколько дней, и пройдет. Беги». «Мне не хочется оставлять себя в таком состоянии». От одного его внимания мне уже стало чуть легче. «Со мной все будет хорошо. Я уже большая девочка. Беги, Джешер. Увидимся позже». Он кивнул, потрепав меня по плечу и потопал к двери. «Эм...» Джашер посмотрел на пол на свои грязные следы. «Я уберу, не беспокойся». «Прости», — пробормотал он, поморщившись, и исчез в прихожей. До меня донесся звук открывающейся двери, и его голос «Используй мазь». Дверь захлопнулась. «Ну ладно». Я сдула с лица прядь волос и закрыла кран. Посмотрела на запястье с тыльной стороны. Мокрая кожа была красной, и боль все не унималась. Рука дрожала. Как к бедру словно приставили раскаленный нож. Я потянулась за баночкой с мазью, когда мой взгляд неожиданно упал на кустик лаванды, стоявший в горшочке посреди кухонного стола. Едва я прикоснулась к ростку, и мне будто открылся мир этого растения. Я заковыляла к столу и посмотрела на лаванду. Лавандула дентата. Склонилась над ней, чтобы понюхать душистые листья, и вздохнула от удовольствия. Неуверенно протянув палец, осторожно прикоснулась к цветку и ахнула. Лаванду окутала тончайшее тумано-зеленое мерцание. Оно пронизывало каждый листик и стебелек. Сведения о целительных свойствах растения заполнили мой разум, а его энергия запульсировала в моих пальцах, заставляя трепетать каждый нерв, проникая в меня до самых пяток. Жажда того, что было внутри цветка, сжала все мое нутро. Это было как голод, острая потребность». Я втягивала в себя эту энергию, ощущая, как химические соединения, проникающие в клетки тела, стремительно преобразуются. Нервные окончания моей руки гудели, как рой пчел. Эта вибрация шла от запястья по костям и мышцам к плечу, потом опускалась по позвоночнику и заполняла грудную клетку. Вот она дошла до моего сердца. А после разлилась по всем большим и малым кровеносным сосудам. Жжение и боль исчезли. Я убрала палец в сторону, и тяжело дыша застыла. Свечение, окутывавшее растение, рассеялось, а вибрация энергии стихла, оставив после себя приятную пульсацию жизненной силы. Приложив руку к сердцу, я ощутила его учащенное биение. Засмеялась и икнула. «Кажется, ты мое новое любимое растение», сказала я лаванде и взглянула на свое запястье. Ожог, как не бывало. Боль исчезла. Ничего. Единственным свидетельством того, что я пролила чай, было бокрое пятно на штанах. Я упала в кресло. Дыхание замедлилось. Взглянула на лаванду, безмятежно стоявшую в горшочке. Она отдала мне все, но осталась прежней. Но я... Я изменилась. Очень изменилась. Схватив дневник, Майлис снова открыла его там, где остановилась накануне вечером.